Глава шестая «Милая, да ты не как леди. Потерялась, поди. Или на твой экипаж напали злодеи, а ты одна выжила?» Смотрит сочувствующий один из незнакомцев. «Эм, да, все именно так». Теряюсь на секунду, а потом сразу соглашаюсь. Не думала, что разбойники могут быть такими чуткими. «Давай руку, поможем подняться». Протягивает ладонь тот, что стоит ближе. «О, спасибо, я бы, наверное, и сама справилась!» Говорю, но руку вкладываю. Невежливо вроде отказываться от помощи. Поднимаюсь на ноги, крепко держась за мужчину. Но уже будучи наверху, он берет и толкает меня обратно в траву. «Упс!» — произносит и смеется вместе со своим другом. «Прости, неудачно вышло, да? Но ничего, такой леди, как ты, не привыкать ведь!» И снова шквал смеха. «Ага, да, ребят, очень забавно!» — киваю, высоко задрав подбородок. «Пусть не думают, что меня их шутка хоть как-то задела. И так по-взрослому главное!» Поднимаюсь на ноги сама, отряхиваюсь и решительно шагаю дальше по дороге. Отдохнула и хватит. Этим я интересна только как предмет развлечения, а еды все равно нет. «Эй, ты куда?» — спрашивает один из весельчаков. Вперед, говорю, активно жестикулируя. «Бесят они меня. Разве не видно?» «Я думал, что ты тут обитаешь, побираешься. В траве полно зайцев, ими и питаешься», — добавляет он удивленно. При мысли о мясе спотыкаюсь о камень. «Эх, сейчас бы зажарить вкусную, сочную зайчатинку на костре. Но мечты-мечты». «Нет, ты ошибся. Я под этим деревом не живу. Просто присела отдохнуть». Разбойники подстраиваются под мой шаг и едут рядом, на лошадях. А девушка вынуждена топать ножками. «И куда теперь?» «Там столица дальше. В нее подашься?» «Скажу, как знающий человек, все вакантные места их, заняты. Отбиваться, что ли, будешь? Так ты, хилая, больно!» Тяжело вздыхаю. Ножик, жаль, остался торчать в дереве, а то я бы показала им, какая я слабая. «До столицы будет Академия магии, вообще-то. Она как раз стоит на окраине», — поясняю тоном лектора. «Ты туда собралась? Думаешь, адепты на хлебушек подадут?» спрашивает второй и чуть ли не выпрыгивает от удивления из седла. «Ага, все именно так. По крайней мере, пара адептов мне точно обязаны хлебушек подать, и на хлебушек тоже», раздраженно огрызаюсь. «А ты необычная», — говорит он. «Если не была такой страшной, я бы влюбился от шока кашляю. «Спасибо, наверное». Не знаю, может, стоит обидеться, но прозвучало больше как комплимент. «Ладно, давай уже, залезай ко мне, довезем тебя до Академии», предлагает второй и снова протягивает руку. Подозрительно смотрю на нее, опять падать не хочется. «Эй, она мне понравилась, прочь лапы!» кричит тот, что влюбиться собирался. Далее он хватает меня за талию и сажает в седло перед собой. «О, а ты не воняешь совсем? В речке купалась не так давно, да? Я ожидал худшего». «После этого замечания мне хочется увидеть себя в зеркале. Это ж как я выгляжу, если получаю подобные комплименты!» «Спасибо на добром слове, только не могу сказать тоже о тебе», – произношу, чуть сморщив нос. «А, да, погоня была у нас от людей Мартина. Пришлось чуть попотеть», – довольно поясняет разбойник. «Погоня? Они вас хотели поймать?» «Пытаюсь сделать максимально незаинтересованный вид». Нет, они девчонку потеряли. Об этом вся округа говорит. А мы просто под горячую руку попались. — Глубокомысленно киваю и замечаю, что второй разбойник подозрительно смотрит на меня. Погода хорошая, да? Дождя давно не было. На улице приятно сейчас жить. Срочно меняю тему, а то еще поймут, что я и есть, сбежавшая девчонка Мартин. Да, милая, ты права. Мой наездник нежно выдыхает фразу в затылок. Тяжело тебе приходится. Но ничего, мы с Роджером подкопим немного денег, и я смогу тебя забрать. Ты, главное, продержись до этого момента. Ага, обязательно. Кошмар, еще один горе-поклонник. Далее мы едем молча. Второй разбойник, к счастью, больше не пялится. Решил, наверное, что благородная леди не стала бы ехать в обнимку с незнакомцем. Академия, приехали, крошка, громко оповещает мой водитель. Растерянно смотрю вперед. Как это я ее раньше не заметила? Должно быть, езда укачала, и я снова приснула. Да, это точно она, напряженно уточняю. Мне ошибиться никак нельзя. В любом приличном доме попрошайку побьют, так что только в академию проситься. Она, Тревис прав, вступает в разговор Роджер. Я однажды проник к ним внутрь, только снаружи кажется, что там всего лишь особняк, на самом деле несколько больших зданий, территория огромная. Они иллюзией закрываются от непрошенных гостей. «О, ясно, спасибо. Было приятно познакомиться. Благодарю за помощь». Быстро соскакиваю на землю и подбегаю к воротам. «Хм, и что дальше?» Оборачиваюсь назад, мои сопровождающие стоят. «Давай, мы посмотрим», — произносит Роджер, едва сдерживая смех. «У тебя все получится, милая!» Трэвис бесит почему-то сильнее. Но, к счастью, они привлекают внимание стражников, двое из которых спешат к воротам. «Кто такие? Мы не подаем милостыню». «Эм, уважаемые, я леди Далия Мартин. Прибыла на обучение по приглашению самого ректора». Улыбаюсь максимально любезной улыбкой. Они смотрят на меня некоторое время, а потом смеются в голос. «Да что это такое? Мужчины совсем разучились адекватно на дам реагировать». «Ага, а я герцог, а он граф». — говорит один из стражников сквозь смех. — Да, мы тоже ей сразу сказали, что не прокатит, — поддакивает сзади Роджер. И тут меня накрывает. Что ж, сами напросились. Поднимаю руки вверх, сосредотачиваю всю имеющуюся злость в ладонях и произношу боевое заклятие, направляя силу на ворота. Раздается взрыв, решетка гнется и слетает с петель. Испуганные стражники на земле, а к нам мчатся другие. Ну? Теперь я полагаю, могу войти?» Я ступаю внутрь, как королева. «Кажется, Трэвис, она не станет с тобой жить», комментирует Роджер.